Класс 6. плоские черви, платалминтес. Черви эти имеют не всегда совершенно плоскую форму, живут отчасти в свободном состоянии, но большинство ведет паразитический образ жизни. Для ознакомления с наружным видом плоских червей обратимся к обыкновенному плосковику, планария, который водится в Средней Европе, в маленьких болотцах, и в мелких стоячих водах. Наиболее известен из них ушастый плосковик, Планария гоноцефала, по виду сходный со слизняками, так как тело его очень нежно и не имеет плотного кожно покрова, а окружено волокнистым слизистым веществом. Плоских червей разделяют на три отряда: ленточных червей, цестодес, сосальщиков, трематодес, I resničitih črvejev turbellaria